«Не надо болтать обо всем этом направо и налево. В деликатном положении следует быть очень осторожной». «Так, Джастин?» И Джулиан придвинул к себе блюдо с жареной печенкой. «Ерунду вы говорите, кузен», — отмахнулась Даниэль. «Мое положение вполне естественно и закономерно». «Боже, как вы можете это есть!» И она указала глазами на печенку. «Меня сейчас выр...» «Я чувствую себя нехорошо при одном взгляде на это блюдо». «Но оно очень вкусно», — возразил Джулиан. «И помнится, вы сами тоже уплетали его не без удовольствия». «Это было до того...» «А сейчас мне порой кажется, что из всех продуктов я в состоянии есть только хлеб с маслом». «Даниэль, ты застудишь себе ноги!» — накинулась на внучку, только что появившаяся в столовой леди Марч. «Где твои тапочки?» «Успокойтесь, бабушка, я грею ноги над камином и рассказываю свои последние новости». Лавиния побледнела и вопросительно посмотрела на Джастина. Тот утвердительно кивнул головой. «Да, матушка». И здесь есть сторонники того, чтобы Даниэль не очень распространялась по поводу своего деликатного положения в других компаниях. Это было бы разумным. Как ты сама думаешь, Даниэль? Мне лично кажется, что подобная информация предназначена только для ушей мужа и ничьих больше. Бабушка, это же мой рождественный подарок Джастину. Разве о нем не должны знать его близкие друзья? Даниэль поднялась с коленей мужа, подошла к Лавине и нежно ее поцеловала. Вот я и буду говорить об этом только в кругу близких друзей. — Боже мой, Даниэль! — сокрушенно вздохнула старая графиня и обняла внучку. — Не беспокойтесь, бабушка, я буду вести себя тише воды ниже травы. А сейчас надо поскорее переодеться. Мне необходимо нанести несколько визитов и поздравить семейство Дюкло с Рождеством. «Надеюсь, ты не собираешься ехать верхом?» С тревогой спросила Лавиня. «Конечно же верхом, бабушка». «Даниэль, в твоем положении этого делать никак нельзя!» Возмутилась бабушка. «Да будет мне позволено здесь сказать...» Твердым голосом начала Даниэль, что все эти опасения — полнейшая чепуха. И не ждите, что ближайшие полгода я буду нежиться на Софе и ублажать себя нюхательной солью. У меня еще полно дел в Лондоне, и волей-неволей придется ездить верхом. По крайней мере, иногда. Надеюсь, вы не возражаете, милорд? Линтон пожал плечами. «Нет, любовь моя». Кроме того, даже если бы я и был против, это не имело бы никакого значения. На лице Даниэль заиграла улыбка, а из его глаз исчезло вызывающее выражение. — Вы поедете со мной к Дюкло? — спросила она Джастина. — Поеду. Только скажите, когда? Даниэль удовлетворенно кивнула головой. У нее не было никакого желания ссориться с супругом, если он озабочен лишь тем, чтобы она не ездила по опасным местам без сопровождения. «Джастин, вы не должны разрешать ей носиться, сломя голову, по окрестностям верхом на лошади. А что, если лошадь сбросит ее?» «Это маловероятно, матушка», — усмехнулся Линтон. «Даниэль с шести лет ездит в седле, и, насколько я знаю, ни разу не падала. Кроме того, она не настолько глупа, чтобы не понимать всю опасность легкомысленного отношения к своему теперешнему положению. Вы уверены, что она это понимает?» «Уверен», — Линтон улыбнулся. Даниэль желала этой беременности, а он отлично знал, если его жена ставила перед собой какую-нибудь цель, то непременно ее добивалась. Поэтому можно было оставаться совершенно спокойным. Даниэль сейчас не станет подвергать опасности себя и будущего ребенка.